Экспертный совет занимал два этажа в правом крыле здания. Здесь было относительно тепло. Перед стальной дверью, украшенной надписями, запрещающими шуметь, входить без дела и сморкаться на пол, Скучал в часовой в обыкновенной полевой форме. Он имел человеческий вид, и я против воли остановился послушать его рассуждения о том, что, хотя прошлая зима выдалась холоднее, чем нынешняя, зато тогда не было таких жутких ветров, из чего бы они нынче взялись. Я рассказал ему о бурлящей над точке замерзания Атлантики, а он, возражая, поведал мне свою гипотезу. согласно которой уцелевшим представителям Лиги Перемен удалось таки склонить объединенные нации к принятию мер по скорейшему установлению территориальной климатической справедливости благодаря чему в связи с изменением угла наклона земной оси наблюдается некоторое избыточное беспокойство атмосферы каковое по его мнению должно полностью прекратиться в точности через 387 лет так что для паники нет абсолютно никаких оснований Я подтвердил, что снований впрямь нет. И когда мне про проверки пропуска было позволено пройти за стальную дверь, мы расстались вполне довольны друг другом. Кое-кто из знакомых был на месте. Сновал вспомогательный персонал, тускло светились экранчики музейных компьютеров, где-то ругались. В ближайшей зарешоченной комнате хлебали чай, звали составить компанию, но я отклонил. Эксперт по специсследованиям поймал меня за рукав и выразил благодарность за доставленного адаптанта, перспективный экземпляр. Эксперт по транспорту меня не узнал проводил удивленным взглядом. Эксперт по энергетике узнал и сделал серьезную попытку затащить к себе, чтобы засадить за проверку расчетов. Это надо было сделать, и я обещал, но позже, позже, позже. Эксперт... По мобилизационной тактике заступил мне дорогу и поминутно, утирая шею оглядываясь, заставил выслушать туманную речь, пересыпанную намеками на назревшую необходимость смены тем или иным путем некомпетентного и впавшего в волонтаризм командования, при котором лучшим умам экспертного совета приходится играть жалкую и унизительную роль. Он все время спрашивал мое мнение, мне опять удалось отделаться с шуткой. Уже на излёте меня настиг приказ быть к ночи в пятом особом отряде, потому как на его участке просматривается непонятная активность противника. И я, обернувшись, показал пятернёй, что понял правильно. В пятом так в пятом. Бойли я нашёл в той же коморке без окон, которую сам же отвёл ему под рабочее помещение. Тут он и спал, тут он ел, тут он и... консультировал когда к нему как к единственному специалисту по сущности адаптантов обращались с просьбой о консультации. Сейчас он сидел за проектором и изучал микрофильмы из недавнего захваченного нами архива. Черт знает, что это был за архив, но, видимо, документы попадались интересные, поскольку Бойль был полностью поглощен работой и закаменел на своем табурете. За последние дни старик еще больше высох, корм, тепло и безопасность не шли ему впрок. Я вошел и тщательно запер за собой рязгнувшую дверь. «О!» боль вздрогнул и оторвался от своего занятия. «Это вы есть?» «Здравствуйте, Сергей! Очень вам радости «Взаимно», — сказал я, улыбаясь. «Я тоже радости нет «Нет-нет, я к вам не по делу, просто поговорить». «Сколько же это мы с вами не виделись? Дня три, четыре, пять!» сказал Бой. «С тех пор, как я здесь сижу, вы заходили только один раз. Извините меня, но я так и не благодарил вас». Да, чепуха. Отмахнулся я, роняя себя на топчан и кладя автомат и шлем рядом с собой. «Да не берите в голову. У вас тут все нормально? Ну, кормежка там и вообще». «Что? Да, конечно, все замечательно. Вы знаете, Сергей, я недавно набрел на одну старую статью. Так вот, оказывается...» Я успел его прервать. Когда ему хотелось общения, его заводную шкатулку всегда прорывала монологами. Я давно уже знал, что если не удается остановить его на разбеге, приходится либо выслушивать до конца, гордясь своим терпением, либо сразу начинать ругаться черными словами. На него это действовало. Но сейчас мне не хотелось ни того, ни другого. Я дотянулся до проекционного аппарата и выводил из него кассету с микрофильмом. Бойль смущенно захмыкал. «Новый подход к изучению миграций неолитического человека на Среднем Востоке», прочитал я. Судя по шрифту надписи, новому подходу исполнилось лет пятьдесят. Интересно. Интересно, зачем вам это? Он промемлил что-то насчет того, что смена рода родозанятия действует на организм освежающе. Врать он не умел, это было очевидно. Я пожал плечами и вернул кассету на место». «Дело ваше. Я к вам, собственно, вот зачем». «А зачем?» – вдруг с удивлением осознал я. «Какой лет меня сюда принес? Не скажешь же вот так прямо в лоб, что больше не можешь, что быть командиром отделения и каждую ночь подставлять свою шкуру под пули неизменимо легче, чем быть хотя бы в малой степени ответственным за то, что делается по нашей воле. По моей в том числе». И скажешь, что уже начал ощущать странное, болезненное удовлетворение своей работой и боишься такого удовлетворения. Не скажешь, что чувствуя себя на пределе, просто-напросто пришел поговорить с умным, беспомощным и непонятным человеком, желая получить от него что-то очень нужное и не зная что, но притом зная, что можешь в любую минуту уничтожить этого человека одним только словом, одним движением пальца. «Глупо все это. Ох, как глупо!» «Я закурю?» – спросил я. «Конечно, пожалуйста!» Я зажег сигарету. Сизовая струйка замысловато завиваясь в стула потолку, ударилась и отправилась посмотреть, нет ли где обходного пути. Я выпустил еще одну. Полегчало. «Послушайте, Сергей!» «Да!» – я напрягся. «Я вам благодарен!» «Но вы должны меня понять, мне очень зло неловко употреблять вашим гостеприимством». «Я корректно сказал?» «Ну, почти». «Вы хотите знать, когда вас отсюда выпустят?» Эту фразу я произнес в утвердительном тоне. Он помялся. «Ну, в общем, да, примерно. Видите ли, мне нужно работать, а многие материалы здесь недоступны, вы понимаете?» «Это я понимал». Не понимал я другого и не мог понять, как он до сих пор выходил живым из тех мест, где материалы доступны даже слишком. В одной мелкой стайке он ухитрился прожить дня 3 Не знаю, много ли ему удалось извлечь для науки, но уносить ноги пришлось на форсаже. Помню, на меня это произвело впечатление. Человек жил в стае. Один. Без подстраховки, без дюжины снайперов готовых по радиокоманде разом оставить его в растерянном одиночестве среди дюжины трупов. Он это смог. Он доказал, что это возможно. Такого везучего человека я в жизни не встречал. Пулей изорвали его одежду, он заблудился, едва не замерз, но вышел точно на мое отделение. И опять ему повезло, в тот раз ни Сашки, ни Вацака с нами не было. А ведь я тогда точно знал, что Сашки его не отдам. С внезапным оздобом подумал я, ни за что. Знал, что спрячу его в такое место, где никому не придет в голову искать. Ну, по типу того классического письма. Сашка, конечно, далеко не Дюпен. Настоящие профессионалы из нас без кто уцелел сейчас либо на юге, либо легли на дно и не шевелятся. Риск был умеренный. Пожалуй, я мог бы еще отдать Бойле до ареста Сельсина. И, как водится, нашел бы способ оправдать себя, если не в Сашкиных глазах, то в своих собственных. Теперь нет. Не могу. Плохо, когда позови тебя рушится мост. Как вы считаете, долго они еще смогут сопротивляться?» – спросил я. «Адаптанты?» – они. «Я бы не ставил вопрос таким образом», – раздвинул мужчины боль «Я бы поставил его по-другому». «Долго ли еще сможем сопротивляться мы?» «То есть...» На этот раз он все же завел свою шкатулку, и я ему не воспрепятствовал. Как всегда, говорил он гладко, будто слова у него были заранее построены в походные колонны. Говорил, как на лекции, а в моем мозгу откладывался конспект. «Большинство людей почему-то считают адаптантов феноменом новейшего времени», — говорил боль «Однако это не так. Без сомнения». Говорил он, адаптанты существовали всегда, во всей эпохе, поскольку причина их существования не социальная, а генетическая. Но они стали очень заметны тогда, когда человечество создало для них подходящую социальную базу, что, к сожалению, совпало по времени с генетическим взрывом. Я хочу сказать, говорил он, что людям не так-то легко будет отвернуться, отвертеться от кровного родства с адаптантами, Хотя, конечно, и будет очень этого хотеться. Уже хочется, верно? Дело, однако, не в гипертрофированной агрессивности адаптантов по отношению к внешнему врагу, коим им справедливо представляются люди. Как вы полагаете, Сергей, какая основная черта присуща человечеству? «Уничтожать себе подобных», – ответил я, не задумываясь. «Знаем, проходили». «Вы ошибаетесь». Мягко возразил Бойль, и я заметил, что вид у него усталый и отрешенный. «Основная черта человечества – беспечность. Это свойство превалирует даже над тягой к творчеству, или, скажем, к насилию. Разумеется, я говорю о человечестве в целом. Беспечность у вас, у нас, просто поразительная. Мы легкомышленно рано нарушили естественный порядок вещей. Человечество перестало жить стаями и выиграло во всем, кроме уверенности, в завтрашнем дне. Забыв о том, что стая с обязательной иерархической структурой, крайне устойчивая и идееспособная образованием. Совершенно безразлично, как называется эта стая. Военная диктатура, абсолютная монархия или первобытная толпа, которая вовсе не была толпой. До появления конкурирующего вида считалось, что биологически мы доросли, по крайней мере, до усеченной демократии. Впрочем, это уже предмет экологии и структур, поэтому вопросы я рекомендовал бы вам обратиться и «Ну да-да, вы правы, все время забываю». «Это ничего, что я столь дидактичен?» «Даже приятно, — сказал я, я уже отвык. Вы продолжайте, продолжайте». а да что тут продолжать?» Бойлер развел руками. Вы же знаете, как крысы подходят к приманке. Первые ее пробуют самые слабые и подчиненные крыса, а остальные сидят и смотрят, что из этого получится. Если крыса издыхает от яда для стаи, это потеря практически неощутима.